Сцена одиннадцатая. Курчо вел служебную машину, на пассажирском сиденье которой сидел Сантини. Колеся по ночным улицам Рима, они могли поговорить без лишних ушей. Сантини нервничал, а Курчо был вне себя от злости и спускал пар при помощи быстрой езды. «Я же говорил тебе, чтоб ты за ней приглядывал», — повторил он. «Я надеялся, что достаточно ясно выразился». «Я сделал все, что мог, Маурицию. «Сказал Сантини. Несмотря на разницу в званиях, вне службы они были на «ты». Но Касселли — это Касселли. Знаешь, сколько конфликтов мне пришлось разруливать с тех пор, как она вернулась на службу?» «Сплетни меня не интересуют», — отрезал Курчо. «Это не сплетни. Она не ладит с коллегами и всегда поступает по-своему. Приходит и уходит, когда сблагорассудится и взрывается чуть что не по ней». Спроси у ее сослуживцев, каково с ней работать. Спроси инфанти. Мне неприятно это говорить, но инфанти, кретин. Так ведь поэтому мы и определили его в целевую группу. Никаких решений от него не требовалось. Достаточно было просто исполнять приказы. Но он и с этим не справился. Курчу покачал головой. Как ему не хотелось вступиться за коллегу, ни одного аргумента в голову не приходило. Как он, кстати. Все еще в операционной. При лучшем раскладе лишится левого глаза и оглохнет на одно ухо. Бедный придурок. Курча молча продолжал гнать машину вперед. Могу я хоть раз отбросить дипломатию? Спросил Сантини. Хоть раз? Сыродней переспросил Курчу. Да ты понятия не имеешь, что такое дипломатия, с чем ее едят. Я стараюсь. Признаю. Курчу невольно улыбнулся. «Ну и?» «Кому какое дело? Каким образом Касселли это раскопала?» «Раскопала, и ладно. Поздравим ее и закроем тему». Курчо оглушил гудком неосторожного пешехода и едва не задел его крылом машины. Мужчина поспешно отпрыгнул на тротуар. «Если бы все зависело от меня, но на сей раз мне не позволят замести грязь под ковер. Не в ее случае». Развернув, Найденную на приборной панели карамельку, Сантини покатал ее за щекой. Легенец оказался старым, и он выплюнул его в пепельницу. «Какая еще грязь! Главное, результат!» «Взгляни на это с точки зрения органов безопасности». Коломба без их ведома расследовала дело о терроризме. «В каком виде она их выставляет?» «Что бы ты сделал, работая в следственном управлении, если бы тебя так обошли?» Устроил бы грандиозную разборку, признал Сантини. И они заявят, что по нашей милости были уничтожены разведданные, что мы упустили сообщников. Старая песня. Если бы произошел еще один теракт, песня была бы еще печальней. Да, но это сейчас никто в расчет не берет. И потом есть еще и прокуратура. Половина прокуратуры не взлюбила Коломбу еще с прошлого года, когда она ушла от ареста а другая половина поддерживает ее, потому что она действовала без полномочий. Если бы она хотя бы поговорила со Спинелли. Возможно, во время допроса она еще ничего не знала, сказал Сантини, понимая, что дело обстояло с точностью до наоборот. Не говори глупости, отрезал начальник мобильного подразделения, проезжая перекресток, знаменующий собой незримую границу квартала Маловолья. Движение регулировали дорожные полицейские. Регулировщик взмахнул жезлом, велев Курча проезжать, и поток воздуха от пронесшейся мимо машины чуть не сбил его с ног. «Если тебе не нравятся ее методы, зачем ты убедил ее вернуться на службу?» — спросил Сантини. Ревера был к ней привязан. «Я чувствовал, что это мой моральный долг». «Он и сам под конец малость сбрендил», — мрачно сказал Сантини. Несмотря на взаимную неприязнь, он всегда уважал Равера. Курчо вздохнул. «Ну да». Какое-то время тишину нарушал только вой сирены на крыше. Коломба, Отличный работник!» — наконец произнес Курчо. «После всего, что с ней случилось, она заслуживала второго шанса», — добавил он. «А третий шанс будет?» Курчо не ответил. Снизив скорость, он припарковался перед площадью с безобразным фонтаном. Оцепленные оперативниками из отдела по борьбе с терроризмом площади сновали силовики в костюмах химзащиты, а вокруг стояли десятки патрульных автомобилей, бронефургоны, передвижная лаборатория команды биозащиты и машины скорой помощи. Заметив в паре десятков метров, сидящих на бордюре Коломбо и Данте, Сантини выругался. Она и психов втянула, Час-сот часу не легче. — Иди внутрь. Я сейчас подойду, — сказал Курчу. Так точно. Курчу подошел к Колумбе и Данте и последний взял под козырек. — О, капитан! Мой капитан! — сказал он. С распухшей губой и слипшимися от крови волосами он напоминал героя зомби-версии Общества мертвых поэтов». Курчо натянуто улыбнулся. «Добрый вечер, господин Торре. Давно не виделись. Вам не помешало бы обратиться к врачу? Я боюсь иголок». Коломба вскочила на ноги. «Господин Курчо». Курча протянул ей руку. Коломба, на нас вот-вот выльют ушат дерьма, так что сейчас же я ожидаю от вас максимальной отдачи. Как вы здесь оказались? Меня вызвали мои сотрудники». Пока я находилась в исламском центре, они занимались разыскной работой самостоятельно. — Извините, но ваши сотрудники самостоятельно даже задницу подтереть не способны. — Это был я, — вмешался Данте. — Я решил покопаться в прошлом парня, погибшего в мечети, узнав, что в деле замешана Коломба. Офицеры желали удостовериться, что я не выдумываю. Курчев взглянул на Коломбу с таким видом, словно не верил своим ушам. Я стараясь не выдавать смущения, развела руками. Он говорит правду. Понимаю. Курчу гадал, не развалится ли их наскоро состряпанная небылица на первом же допросе. Он желал Коломбе добра, а потом надеялся, что ему дастся настоять на своем. Мне нужен полный отчет, сказал он. Я хочу, чтобы, начиная с этого момента, вы помнили, что отстранены. Вы меня поняли? «Да, господин Курчо. Ждите приезда магистрата. Это и вас касается, господин Торра. Расскажите ей то же, что и мне. Возможно, более подробно. Я надеюсь, что ясно выразился». «Спасибо», — уловив скрытый смысл его слов, сказала Коломба. Курчо вернулся к Сантини и вместе с ним подошел к главному криминалисту, окруженному оперативниками из отдела по борьбе с терроризмом. К разочарованию Коломбы симпатяги среди них не было. «Я же предупреждала тебя, чтобы ты свалил. Теперь тебя ждут все прелести бюрократической волокиты», сказала она Данте, когда они остались вдвоем. «Я не собираюсь никого дожидаться. Как только твой шеф о нас забудет, мы с тобой уйдем по-английски». «Данте!» «Знаю, я сама тебя впутала, но мне все сложнее спокойно реагировать». «Я хочу найти Мусту. Эти твои коллеги», — сказал Данте, указывая на толкущихся вокруг зданий полицейских. «Никто из них даже с картой собственной задницы не отыщет. А ведь время не ждет». «Мы это уже обсуждали». «Знаю, но ты меня не разубедила. Я убедился только в одном, Кока. Ты боишься ответов». «Что за бред?» — фыркнула она. «Это не бред. Вся твоя жизнь основана...» На черно-белой картине мира. Люди делятся на хороших и плохих. Пусть даже среди добряков изредка встречаются черные овцы, какая-нибудь парочка недотеп. По большому счету, все трудятся на благо общества. Не существует ни загадок, ни теней, ни полутонов. Ни заговоров, Подразнила Коломба, но ее внутренности словно затянула ледяной коркой. Кока, это один большой фарс. Мы марионетки в чужом спектакле, и наш долг — заглянуть за кулисой. Сколько лжи и недомолвок ты слышала за свою карьеру? Сколько раз обнаружила, что твоих начальников интересует не только правосудие, что в верхах правит ложь и всех это устраивает? «Слишком много», — подумала Коломба, но промолчала. «Я не хотелось поощрять апокалиптические воззрения Данте». «Завязывай у меня, голова разболелась». У Коломбы пульсировали виски. Сколько часов она не спала? Она уже и сама не помнила. Даже если бы я захотела заняться поисками мусты вместе с тобой, то не знала бы, с чего начать. Зато я знаю. Ну так выкладывай. Я расскажу тебе только при условии, что ты пойдешь со мной сейчас, пока никто не пытается нас остановить. Иначе я уйду один. Она поднялась. Клянусь, если меня арестуют, ты за это поплатишься. Жди меня здесь, сказала Коломба, подошла к Альберти, которому поручили сдерживать толпу наряду с обычными патрульными, и взмахом руки приказала ему следовать за ней. Мне нужен твой пистолет, сказала она, когда они свернули за угол и скрылись от посторонних глаз. Альберти покраснел. Госпожа Косселли, сами знаете, я не могу. «Скажешь, что я потребовала показать мне пистолет под каким-нибудь предлогом, например, чтобы проверить, что он вычищен, а потом просто забрала. Но объясняться придется только если я буду вынуждена им воспользоваться, а я надеюсь, что этого не случится. В противном случае я верну тебе пушку, и никто ничего не узнает». Коломбо умолчал о том, что сама в это нисколько не верит. «А если меня спросят, почему я вас не остановил?» «Потому что я твоя начальница?» Она положила ладонь ему на плечо. «Я возьму всю вину на себя. У тебя не будет неприятностей». «Можно спросить, что вы собираетесь предпринять?» «Нет». Альберти знал, что без протекции Коломбы никогда не попал бы в мобильное подразделение. Выбор был очевиден. Он достал из-за ремня оружие и отдал его ей. «Будьте осторожны». Коломба проверила обойму и сунула пистолет в кобуру. Спасибо. Она кивнула Данте, и тот подошел к ней. Они обошли пустошь и уже оказались перед скелетами динозавров, когда мобильник Коломбы завибрировал. На экране высветился номер Эспозита. Она отключила телефон. Тебя ищут? спросил Данте. А как же? Вытащи батарею. — сказала она, доставая из трубки аккумулятор. — Не хочу, чтобы нас отследили. Он продемонстрировал ей свой айфон. К сожалению, эти девайсы не разбираются. Данте извлек сим-карту и раздавил мобильник стальным носом ботинка. — Эта работа начинает больно бить мне по карману. Он бросил развороченный корпус телефона в придорожный мусорный бак. — Если бы ты не настаивал, с работой уже было бы покончено заметила Коломба. Мимо пронеслись две патрульные машины. Данте с Коломбой отвернулись, притворяясь, что увлечены беседой, и продолжили идти вдоль старых муниципальных домов и заброшенных фабрик. Ну и как по-твоему нам найти фауци? спросила Коломба. Сантьяго подключился к компьютеру Юсефа и скопировал его содержимое. Криминалисты делают то же самое. Осмотрим, кто из нас первым. «Придет к верным заключениям». «Не факт, что на жестком диске окажется что-то полезное», задумчиво сказала Коломба. «Доверься мне, окажется». «Почему?» Данте прикурил сигарету из наполовину пустой пачки, которую стащил у Гуарнери. «Нужно найти табачную лавку». «Отвечай». Данте подирижировал сигаретой. «Тот, кто за этим стоит, позаботился обо всем». Он ликвидировал свидетелей и заштопал все дыры в своей инсценировке. Видеоролик, канистры, деньги в доме Мусты. «Такая понимаю, если ты прав». «После того, как я увидел труп, я в этом не сомневаюсь», — сказал Данте. «Ни один поступок этих двоих не должен оставлять простора для трактовок, разве что для самых неправдоподобных». Значит, найдется объяснение и последующим действием Мусты-Фауцы. Как ты сама убедилась, компьютер предоставляет немало возможностей для манипуляций. Как бы там ни было, нельзя исключать, что убийца Муста. Криминалисты нашли его отпечатки. Коломба вернула украденную перчатку на место за мгновение до того, как магазин окружили полицейские машины. Если бы он скрылся по собственной воле... Он бы предупредил брата, чтобы тот ждал неприятных гостей. Ясно, что они друг к другу привязаны. «А почему ты думаешь, что он этого не сделал?» «Потому что телефон Марио находится у твоих людей, и он не звонил», — сказал Данте. «Но если бы убийцу Есефа хотел только от него избавиться, то просто оставил бы его труп в магазине. Таскать за собой похищенного человека — рискованная затея». «Если ты прав», — У преступника может быть только один мотив, сказала Коломба. Муста ему еще нужен.